Глава 13 Название «Пограничные миры» предполагает какое-то географическое и политическое единство планет, разбросанных в пространстве между Империей и Таанским Союзом. Но вот единства-то как раз не было и в помине. Это звездное скопление понемногу заселялось колонистами Империи, не радикалами и не искателями приключений, как, например, в Волчьих Мирах». Тут селились более простые и миролюбивые существа – Среди них значительную часть составляли основные военные и бывшие государственные служащие, начинающие здесь вторую или даже третью карьеру. Другие намеревались начать тихую жизнь мелких торговцев или бизнесменов. Но если среди них не было героических первопроходцев, то одновременно не было и всегда сопутствующих им негодяев. Во всяком случае, до тех пор, пока расширение Танской империи не привело на пограничные миры новых танских иммигрантов. Правительства пограничных миров, насколько они вообще правили, вполне подходили своим жителям. Колонисты предпочитали парламентаризм, от слегка либерального до слегка авторитарного. Но раз будущие диктаторы искали счастья в других краях, вооруженные силы пограничных миров представляли собой нечто среднее между таможенной службой и спасательной командой. Единственная объединяющая звездное скопление силой, и той экономической, обладало общепромышленно-торговое собрание, созывавшееся раз в пять лет. Короче говоря, отстала провинциальная система вполне довольна своей судьбой, пока не пришли таанцы. Таанцы, эмигрирующие на пограничные миры, пользовались полной поддержкой своих властей. Уровень рождаемости и политические амбиции таанцев требовали новых земель. Эти мигранты были настоящими первопроходцами. И так как их общество всегда поощряло совместное ведение хозяйства, у них вскоре появились существенные преимущества перед первыми колонистами. Вот так ситуация и скатилась к откровенному насилию. На пограничных мирах начались бунты и погромы. Таанцам не разрешалось владеть большими участками земли. Они не имели права голоса. Их загоняли в гетто, на глухо закупоренные поселения, как в городах, так и в сельской местности. Недовольство своих поселенцев искусно подогревало руководство Таанского союза, давно уже планирующего прибрать к рукам весь этот сектор. Что же касается Вечной Империи, то она словно не замечала возникшие на рубежах проблемы. В конце концов, кому какое дело до всяких там провинциальных сложностей. А бунты, какими бы они ни были кровавыми, это все-таки не геноцид. Имперские гарнизоны, расквартированные на пограничных мирах, разъелись и обленились. Вместо того, чтобы поддерживать мир, они во всем соглашались с колонистами. Ведь танцы в самом деле были другими, а это значит хуже. Сравнительно недавно войну между империей и тааном еще можно было предотвратить. Наиболее дальновидные танские революционеры понимали, что подобной схватке от них не останется даже мокрого места. Вот почему они глубочайшей тайне послали на Прайморт главу своей организации Готфри Аллена, но он погиб во время покушения на императора. Переговоры между империей и мирной фракцией в Танском Верховном Совете тоже закончились кровопролитием. Кром боевых барабанов и не думал стихать, особенно на пограничных мирах. Но никто в секторе не представлял, как мало осталось времени до глобальной войны.